Одно это заставило меня сильно усомниться в официальной версии. Продолжая осмотр, я попросил показать мне тела погибших. Их еще не увезли, и все они лежали рядом, в сарае на улице. Так вот, каково же было мое удивление, когда я выяснил, что большая часть погибших в доме солдат была убита не гранатами. А чем же? Одного убили ножом, а остальных подручными предметами. В смысле? А им проломили голову ударом твердого предмета. Это мог быть и кулак, и кусок деревяшки, что угодно. При этом никто из них не крикнул и не позвал на помощь. А ведь почти все они были в одном помещении. Охраняли задержанного ранее русского во время допроса. Получалось что он, один и без оружия, убил семь здоровых и крепких мужчин. И при этом никто из них не успел оказать сопротивление или открыть огонь. А ведь они были вооружены. Их оружие осталось в доме, кроме трех пистолетов, которые этот мужчина унес с собой. Далее он же непонятным образом пробрался на глазах у часового, в радиомашину, убил ножом радиста и выбил из строя радиостанцию. После этого он неизвестным образом подорвал дом, в котором была расквартирована охрана, дождался забежавших в штаб солдат, бросил в них две гранаты и исчез. Его вообще никто не видел. А ведь было светло, вокруг объекта передвигался патруль, На вышке было двое часовых, да и часть была поднята по тревоге. В этих условиях даже кошка не проскочила бы незамеченной. Опросив солдат охраны, я установил, что у задержанного с собою не было даже ложки. Каким образом он сумел все это проделать и куда после исчез, я тогда так и не понял». Это напоминает голливудский боевик. Голливуду такое и во сне не привидится. Неожиданности на этом не закончились. Завершив осмотр, я получил приказ оказать помощь солдатам, прочесавшим лес. Аналогичное задание получил лейтенант Рауф. Его группа закончила проверку места, откуда, предположительно, стреляли нападавшие. Стоило ли говорить о том, что и они никого и ничего не нашли? Пока я докладывал Гауптману Крашке о результатах моих исследований, Рауф со своей группой уже двинулся к лесу. И в бинокль я видел, как он встретился с проводником, немолодым уже мужчиной из отряда охраны. Немолодым? А разве охрана состояла не из солдат? Нет. Там служили местные добровольцы. Так вот, они о чем-то переговорили, и отряд Рауфа вместе с проводником ушел в лес. Спустя минут двадцать я со своей группой выдвинулся из расположения части на прочесывание леса. Поиски наши не дали никаких результатов, в чем после моего доклада уже никто и не сомневался». Только на поле в окопах солдаты обнаружили троих патрульных, посланных ранее на преследование нападавших. Все они были убиты, а четвертый патрульный исчез. Спустя некоторое время над лесом поднялись желтые ракеты, сигнал сбора. Прибыв в точку сбора, я узнал, что Рауф напал на след нападавших, один из которых, по-видимому, ранен. Его отряд двинулся по их следу, но внезапно шедший впереди проводник подорвался на мине. Взрывом он был ранен и контужен, один из солдат был убит и несколько ранены. В сложившихся условиях лейтенант принял решение временно прекратить преследование и отослал раненых в лагерь. Я получил приказ его заменить. Дойдя до места подрыва, Я сменил его его отряд, которые направились в тыл. Ко мне в усиление подошла группа лейтенанта Райнемана. Теперь нас было сорок человек. Вполне достаточно, чтобы догнать и уничтожить нападавших. По словам Рауфа, их было не более трех-четырех человек. На прощание он сказал мне, смотри вверх. Видя мое удивление... Рауф пояснил, мина была на дереве. Каким образом она взорвалась, лейтенант не понимал. «Радиоподрыв? В сорок первом году? Не смешите меня, молодой человек. Через пятьсот метров аналогично мина взорвалась уже на нашем пути. Причем взрыв произошел уже после прохода головного дозора. У нас было ранено трое». Оставить их в вечернем лесу значило обречь на медленную смерть. Я выделил людей и приказал доставить раненых в лагерь. Заодно они должны были отнести в лагерь тело погибшего из отряда Рауфа. Мы прошли еще около полутора километров. Следы часто пропадали и приходилось ходить кругами, чтобы их найти. Наконец мы уперлись в реку. И тут следы пропали окончательно. Осмотрев берега, вверх и вниз по течению, я дал команду возвращаться. Было очевидно, что противник сумел как-то оторваться от нас, или след был изначально ложным. По своим же следам мы двинулись назад. Не прошли мы и километра, как по нам открыли огонь. Первыми же выстрелами были убиты двое солдат. А потом над головами залегших взорвалась еще одна мина. На этот раз зацепила сразу шестерых. Слава богу, не насмерть. Откуда велся огонь, я видел и дал команду минометчикам обстрелять это место.